Возникнет изобилие, исчезнет преступность и постепенно отомрет государство. Но если с церковью было сравнительно просто закрыть и все, если изобилие он всерьез надеялся достигнуть химизации, распространением кукурузы и технической помощью Запада, то с преступностью была загвоздка. Она не только не уменьшалась, но напротив росла. А единстве и говорить не приходилось только что Прошли восстания в Александрове, Муроме, Новочеркасске, разболталась и интеллигенция. Как быть? Строго следуя марксистско ленинскому учению, вывел Хрущев, что при социалистическом строе не может быть антисоциалистического сознания у людей. Сознание определяется бытием, и логически не могло быть преступности в обществе кукурузного изобилия. Не могло быть и какого-нибудь инакомыслия. Вывод напрашивался самый простой. Где эти явления нельзя объяснить наследием прошлого или диверсией мирового империализма, там просто проявление психической болезни, а от этого, как известно, одним коммунистическим бытием не излечишь. По всем подсчетам, получалось у Хрущева, что к 80 году он действительно сможет показать последнего преступника. Последнего сумасшедшего он показывать не обещал. Уже объясняли студентам-юристам на лекциях, что профессия их отмирающая и набор на юридические факультеты сокращался. Скоро государству не понадобятся услуги юристов, а их обязанности перейдут частично к товарищеским судам, частично к психиатрам. Кое-где по стране пошли закрывать тюрьмы Это наследие мрачных времен царизма, а специальные психиатрические больницы стали расти, как на дрожжах. О церквах было принято специальное постановление ЦК – сломать их в течение десяти лет. Интеллигенцию слегка приструнили идеологическим пленумом. КГБ же вместо сталинского тезиса «Обострение классовой борьбы» получил новую идеологическую установку об обострении психических заболеваний по мере построения коммунизма. У КГБ свои трудности. Во все времена, даже в самый разгар сталинского беззакония, требовали от них, чтобы арестованные признавали свою вину, раскаивались, идейно разоружались и осуждали свои заблуждения. Тогда это достигалось сравнительно легко, битьем, ночными допросами, пытками. Теперь же наступили времена, После сталинского гуманизма бить и пытать подследственных не разрешали, и если не удавалось запугать, уговорить или чем-то шантажировать подследственного, то выходило, что следователь не справился со своей работой, не смог идейно разрушить противника. Два-три таких неудачных дела, и можно было вылететь из КГБ за неспособность». Особенно же скверно, если не хотел каяться какой-нибудь известный человек или неомарксист, или верующий. Ну, как его пускать носу? Совсем некрасиво. Изменилось и количественное требование. Если раньше нужно было хватать как можно больше контрреволюционеров, шпионов, диверсантов и прочих врагов народа, то теперь каждый такой случай рассматривался наверху как недостаток воспитательной работы среди масс, и местное партийное руководство, а с ним вместе и КГБ, могло схлопотать выговор за нерадивость. Другое дело, если псих, тут уж никто не виноват. И если бы все шло по генеральному плану партии, то исчезла бы у нас преступность полностью, а вместо массового террора, шпиономании и других ошибок культа личности глядели бы мы друг на друга с опаской, псих или не псих. Десятки миллионов временно заболевших граждан, включая некоторых членов Политбюро, после непродолжительного лечения вновь вливались бы в здоровые ряды строителей коммунизма. И кто знает, может быть, настали бы такие времена, когда две трети какого-нибудь 27-го съезда нужно было бы слегка подлечить от вяло текущей шизофрении. Пока что, однако, все были довольны, и КГБ, и партийное начальство, и Хрущев, и психиатры, и мы сами. Несколько десятков человек, почти все, кто был в это время арестован по политическим обвинениям, оказались психами и почти все радовались, не попадем в концлагерь. Было, правда, несколько исключений. Некто Ковальский, сам врач-психиатр из Мурманска, арестованный за антисоветскую пропаганду, как и большинство нас, совсем не радовался. Дурачки, говорил он, чему вы радуетесь? Вы же не знаете, что такое психиатрическая больница, и, может быть, Чтобы показать нам это наглядно, а может просто ради забавы, он начал доказывать нам, что мы действительно психи.